Теперь Жиль вспомнил, как саркастически улыбался мэтр Ирвино, вручая ему пресловутый ключ. Вспомнил он и взгляды, которыми обменялись Плантель и Бобен. Понимаете, он их всех взял за горло. Не знаю, как ему это удалось. Но мало-помалу он раздобыл документы, в той или иной степени компрометирующие любого из здешних воротил. Сначала это было средством пробиться, потом стало пороком. Вы видели пуано, управляющего грузоперевозками? Пуано – человек простой, неотесанный У него жена, пятеро детей. Вуазен из принципа платил ему гроши. Он вообще плохо платил всем, кто работал на него. Последние роды мадам Пуано потребовали дорогостоящей операции и муж её попросил у хозяина довольно крупный аванс. Мавуазен отказал. Вместе с тем он устроил так, чтобы через руки Пуано прошли в эти дни значительные суммы. Он следил за управляющим и не ошибся. Пуано Попался с поличным Этим дело и ограничилось Мавуазен не отдал его под суд Оставил у себя на службе Но отныне управляющий Оказался в полной его власти Что-то похожее было и с другими со многими другими. А тётя Жерардина? Она больше не хозяйка в своём собственном магазине. Мавуазен завладел им с помощью разных махинаций. И теперь вы в любую минуту можете вышвырнуть свою тётку на улицу и не только ее говорят плантель лицо ужиля стало каменным кто с вами вы сердитесь что я он мотнул головой просто все это чересчур быстро чересчур неожиданно значит отныне он «Вы действительно убеждены, что документы в сейфе?» «Мавуазен никогда этого не скрывал». «Теперь вы понимаете, почему я?» «Да, теперь все объяснилось». Уловка Бабена, прибегшего к помощи Армандины чтобы наложить руку на Жиля, предупредительность Плантеля и суетливость тетушки Элуа, попытка навязать ему Плантеля сына в качестве ментора и срочный вызов Боба из Парижа, а также молчаливая настороженность Калетте, Он, жиль, наследник человека, Всем внушавшего страх. — Вам известен шифр сейфа? Калетта покачала головой, И он невольно подумал, Как нежны завитки у нее на шее. — Я полагала что это просто, что я догадаюсь. Сегодня в присутствии Мариса я хочу сказать вам вот что. Я, как требует завещание, останусь в этом доме, потому что нуждаюсь в пенсии, которую вы обязаны мне выплачивать». Место я буду занимать как можно меньше. Постараюсь ни в чём вас не стеснять. И последнее. Морис больше сюда не придёт. Мы, как прежде, будем встречаться у моей матери. Мне было важно, чтобы вы знали факты и не удивлялись, Некоторым странностям В моем поведении Так честнее, верно? Врач встал Он уже несколько раз пытался заговорить Но сдерживался Теперь ему стало не Он походил по столовой Остановился перед Жилем Прошу прощения за то, что так холодно принял вас утром. Я еще не знал. Видите ли, мы с Калеттой. Нет, силы жили и сякли. Он не желает слушать их признание. Лихорадочным жестом он провел рукой по лицу. Впечатление было такое, что он вот-вот, расплачется. Молодая женщина незаметно сделала врачу знак. Саваже протянул руку. Доброй ночи, мсье Мавуазен. Кто вышел первым? Он сам или любовники? Жиль начисто это забыл. Он прошел по коридору, Толкнул какую-то дверь, Оказался в дядиной спальне, Остановился посреди комнаты И оцепенело стоял несколько минут. Услышал шум отъезжающей машины, Бросился к окну. У тетки Горел свет. Машина доктора удалялась. Жиль чувствовал себя так, Как если бы его избили. Он наклонил голову И коснулся лбом стекла. По вискам его разлилось Ощущение прохлады. Но веки запылали еще сильней, и он разрыдался, как ребенок. Плантель, еще более элегантный, чем обычно, принял жиле в своем кабинете, отделанном красным деревом и украшенном моделями кораблей. Держался Плантель с неподражаемой непринужденностью. — Присаживайтесь, друг мой. Прошу вас и впредь заходить ко мне поболтать без всяких церемоний. Ну что ж, попробуем не слишком обременять вас цифрами. Это не занятие для молодого человека. К тому же у людей обычно привратное представление о крупных предприятиях. Уж не думаете ли вы, что Мавуазен лично занимался грузовиками? Для этого достаточно простого служащего. В старой солидной фирме, где механизм надежно отлажен, мсье Плантель. «Я хотел бы получить от вас документацию по всем предприятиям, в которых участвовал мой дядя». Плантель остолбенел, а потом долго пытался отговорить Жиля от глупой затеи. Жиль выдержал характер и вышел от плантеля с толстым портфелем под мышкой. Через несколько дней он зашел в огромный зал, где стояли грузовики, и вежливо обратился к управляющему. — Скажите, мсье Пуано, мсье Лепар знаком с бухгалтерией? «Конечно! Это же его профессия!» «Не будете ли вы любезны нанять ещё одного служащего, чтобы я мог время от времени прибегать к помощи месье Лепара?» С тех пор почти каждый день отца Алисы гордого хотя и обеспокоенного такой честью, приглашали к молодому хозяину. «Садитесь, мсье пар Если не возражаете, вернёмся к папке с делом Элуа. Тут есть кое-какие непонятные мне операции». И они работали, как школьник с репетитором. В четыре часа Жиль неизменно поднимался. «Благодарю вас, мсье Лепар, до завтра!» Вот уже два месяца, каждый день, кроме воскресенья, Жиль ждал Алису на стыке города и парка. В этот вечер шёл холодный весенний дождь. «Пойдём под наш зонтик!» Они шли, прижавшись друг к другу, поэтому им не всегда удавалось обходить лужи. Нашим зонтиком они называли Высокую Приморскую сосну, Под этим деревом было почти сухо. — О чем ты думаешь? — Ни о чем. Рядом с жилем сверкали карие глаза девушки, и они казались ему огромными. — Ты счастлива? «Почему ты всегда об этом спрашиваешь? А ты разве несчастлив?» Пара. Жиль очень серьёзно относился к этому слову. Когда он слышал его, ему казалось, что он видит отца и мать в темноте улицы Эскаль. Вместе... Они умерли в номере гостиницы. Вместе их и похоронили. Калетта и доктор тоже составляли пару. Ничто не могло их разлучить, и они верили в это даже тогда, когда по неделям не виделись друг с другом. «Алиса, мне думается, нам лучше пожениться». «Ты что?» Она недоверчиво смотрела на него большими глазами, которые он так хорошо знал, хотя никогда не мог угадать, что в них таится. Ты это серьёзно жиль. Их объятие разом стало Чем-то несравненно более серьёзным. Даже поцелуи приобрели иной вкус. Тётушка Ило тебе никогда не разрешит. Разрешать или не разрешать Не её дело. Я хоть и не достиг совершеннолетия, Но свободен в своих поступках. — Ты хорошо подумал, Жиль. По-твоему, это возможно? И в первый раз он почувствовал себя В роли покровителя. — Завтра я поговорю с твоим отцом, Оглашение сделаем немедленно. Венчаться будем в храме Спасителя. Возвращаясь домой, Жиль думал. Итак, решено. Жребий брошен. Дороги назад нет. Жилю не терпелось рассказать об этом. И он заглянул к Жажа. Он часто заходил к ней.